Алин и Фокс нашли свободные места в середине зала. Дополнительные стулья и деревянные ящики, очевидно, были принесены местными жителями из дома. Паства состояла в основном из жителей Коува и окрестных деревень, и группки более модно одетых визитеров, очевидно, приехавших из Маунджоя, а может и просто любопытных туристов. Алин узнал несколько посетителей из трески и бутылки. Там же в четвертом ряду сидели миссис Фернт с непроницаемым лицом, а рядом с ней малыш Луи. Чуть дальше впереди, похожие на орхидеи на капустной грядке, сидели фараманды, демонстрируя безукоризненные манеры. На трех первых рядах, судя по всему, сидели «сами братья» в кавычках. Держались они по-хозяйски и время от времени важно поглядывали в свои брошюрки. Все актёры знают, что публика создаёт свою собственную атмосферу, которая ощущается в зале подобно отчётливому запаху. Так вот, от собравшейся в амбаре публики исходило тревожное ожидание. Напряжение усилилось, когда к фисгармонии подсела худая бледная дама. и принялась извлекать из неё надрывные, невообразимо фальшивые звуки. "Соберёмся у реки", приглашала фисгармония собравшихся у прекрасной, прекрасной реки. Благодаря этому вступлению планк с помощниками незаметно провели в амбар арестантов. Их силуэты мелькнули в застеклённом списке членов секты Избранные братья. Планк усадил своих спутников на скамье у задней стены. Аккорды достигли мощного крещендов, и в конце зала открылся занавес. На возвышении стоял стол, за ним сидело шестеро мужчин, по три с каждой стороны от пустого стула в центре, очевидно предназначенного для главного действующего лица. По знаку одного из избранных братьев публика встала. В полной тишине которая последовала за последней оглушительной рулады физгармонии из комнатушки за возвышением вышел мистер Харкнесс хотя обстановка в целом не располагала к театральным эффектам такой эффект несомненно был достигнут в чёрном костюме чёрной рубашке и чёрном галстуке однако с покрасневшими глазами лицом в красных пятнах и дрожащими руками мистер Харкнесс тем не менее выступил импозантно, и если бы был актёром, то сорвал бы овации. Как и ожидалось, он опустился на стул в центре и сидел неподвижно всё время, пока звучали гимны и молитвы. Кстати, молитвы импровизированные возносились храня эмоционально по очереди каждым из шести братьев, которых позже Плант назвал дружками Касса. Когда вступительная часть закончилась, и все вновь заняли свои места. Касберт Харкнес встал со стула, намереваясь обратиться к аудитории. Не меньше минуты он просто стоял с опущенной головой и закрытыми глазами в полной тишине. Только шевелились губы. Очевидно, молился. Ожидание становилось невыносимым. С первых же слов атмосфера в зале стала еще более напряженной. «Братья!» — возвал проповедник. «Братья!» Настал судный день в глазах нашего великого Создателя, мы все грешники, грехи наши тяжки, и смыть их можно лишь кровью. А мы совершали мерзости, неправедность наша смердит перед всевидящим Господом. Никакими рангами и чинами не скрыть скверну, распутство и разврат, и убийство. Его слова будто бы задели некий общий нерв аудитории. Все доиди новослушатели замерли. Да и сам он словно встал по стойке смирно, расправил плечи, поднял подбородок и выпятил грудь. Убийств, взревел мистер Хартнес, среди нас убийца, братья, здесь в храме добродетели, и я открою вам его имя. Чёрное знание, подобно змее, таилось в моём сердце, а я сражался с ангелом тьмы. Я мучился муками обречённых, но услышал глас Вечного Суда, и теперь открою вам истину. Он резко замолчал и диким взглядом обвёл присутствующих, затем поднял правую руку и указал на последний ряд. Грех! Всё вокруг погрязло в грехе. От аимы и грех носит змеив в сердце. Я обвиняю Сиднея Джонса. «Отстань от меня!» — взвизгнул Сид. «Заткнись!» Все повернулись к нему. Слышно было, как сержант Планк просит сохранять спокойствие. Хартнер же все громче выкрикивал ветхозаветные проклятия. Его указующий перст переместился. «Гилберт Ферренд! Горе тебя, Гилберт Ферренд!» Теперь уже половина слушателей смотрела не на сцену, а на последний ряд. «Гилберт Ферренд!» «Горе тебе, Гилберт Фернт! Прелюбодей! Торговец с запретными плодами!» И дальше в том же духе. Только избранные братья оставались невозмутимыми, а остальных прихожан охватил страх. Мистер Харкнес указал на миссис Фернт. Ее он обвинил в жесткосердии и алчности. После перешел к бабу Мейстру в пьянство и нескольким незнакомым алийну людям в богохульство. Проповедник ненадолго замолчал. Блуждающий взгляд на литых крови глаз остановился на фаромандах. "А вы", указал он на них, "прожигатели жизни". И продолжил громогласно нести взор. Всё это время фароманды сидели неподвижно. Когда мистер Харкнесс замолчал, собираясь силами для заключительного действия, наступившую тишину внезапно нарушили отрывистые звуки. Он вот так тот однорожий принялся стрелять пульками по железной крыше амбара. Сначала звуки были редкими, затем участились. Наконец небеса разверзлись и начался дождь. После Алин подумал, что управление дееством их взяла на себя небесная канцелярия, решившая, как следует проучить мистера Харкнесса и переусердствовавшая в этом. Однако проповедник, похоже, не слышал пульбы по крыше. Грохот всё нарастал, а он вместе тем возобновил свою речь на плацу. Мистер Харкнес выкрикивал проклятия в адрес племянницы и её грехов, сравнивая её с Иезавелию и Вавилонской блудницей. Цитировал шестой стих из двадцатой главы книги Левит и сказание о Содоме и Гоморе. Начал описывать обстоятельства гибели Дульси. Теперь его было еле слышно. Слова заглушал шум дождя по крыше. И главного грешника заклеймить каиновой печатью перед всеми вами, провозглашаю. Все человек, он воздел правую руку под столь подходящий грозный грохот, словно новоявленный король Лир ударил себя кулаком в грудь и наконец-то, кажется, осознал, что на улице бушует стихия. В какой-то мгновении он смотрел перед собой невидищим взглядом, потом указал куда-то рукой и с мольбой поглядел на слушателей, затем закрыл лицо руками и бросился в комнатку за сценой хлопнув дверью с такой силой, что упал застеклённый список членов секты. А дождь всё грохотал и грохотал по железной крыше. Алин, Фокс и План устремились к сцене. Из-за добя ничего не было слышно. Алин первым добежал до двери, она была заперта. Они с Фоксом разбежались и попытались высадить дверь, она не поддалась. Но тут к ним присоединился Планк. Дверь распахнулась, и они ввалились в комнату. Брат Кас повесился на балке, под ним валялся стул. На пиджаке белела записка с признанием. Она была пришпилена куском проволоки из старого каретного сарая.